Семьдесят шесть. «Только не это!» В ужасе закричал Дональден, увидев, что пилот успел таки произвести пуск ракет. «Сделай что-нибудь, Рамонт!» «Увы, мистер Дональден, здесь я бессилен! Все без исключения, в том числе и пилоты Воронов, оставив свою жертву в покое, наблюдали за полетом ракет. Джерри зажмурился в ожидании того, что сейчас произойдет. Этот идиот пустил ракеты по кольцу, на котором уже установили все 10 реакторов. Их не успели еще закрыть панелями, так что нетрудно догадаться, что сможет произойти, попади хоть одна ракета по реактору. Может быть, ничего. Придется лишь только заменить его на другой, несмотря на финансовые издержки. Но это в лучшем случае. В худшем же случае может произойти взрыв такой силы, что взорвется не только кольцо, покоронив все труды, но и погибнут все, кто находится поблизости. Думая, что взрывы уже произошли, Дональден открыл глаза, и в этот момент на кольце вздулись огненные шары. Сердце у Джерри буквально остановилось. От лица отхлынула кровь, но ничего не произошло. — Рамон, переключи меня на этих ублюдков. Ты можешь это? — Да. — Тогда включи. — Выполнено. — Слушайте меня внимательно, уроды. Еще один выстрел по кольцу или по катеру, и я собью этого ублюдка, что пустил эти ракеты. — Это не по правилам. прозвучал нерешительный голос. Дональден где-то слышал, что ни наемники, ни пираты, ни полицейские пилоты, даже если они сходились друг с другом, кажется, вот где непримиримые враги, не сбивали катапультировавшихся пилотов противной стороны. Эдакий кодекс чести. Но Дональден хотел глубоко плевать на этот кодекс, о чем он и сказал. «Да мне чихать на эти ваши правила!» Неожиданно пираты послушались, и истребители, уже готовые атаковать катер, разошлись в стороны. так и не пустив ни единого снаряда. Джерри бросил с себя визир и выбрался из гнезда, поспешил в командную рубку катера. «Рамон, свяжи меня со станцией!» «Готово!» «Саймон, ты меня слышишь?» позвал Дональдон прораба монтажников. Тот отозвался сразу же, хотя Дональдону казалось, что ему придется подождать, но тот, видимо, наблюдал за боем из командного центра. «Да, сэр, слышу! И очень рад, что вы живы!» «Я тоже рад!» «Поймай мне всех этих катапультировавшихся пилотов, но в первую очередь ту сволочь, что стреляла по кольцу. Ты меня понял, Саймон?» «Понял! Выполняй!» «Зачем они вам?» — удивился Рамонт. «Честно говоря, я еще и сам не знаю». Саймона такие вещи не интересовали. Он быстро отдал все необходимые распоряжения. Несколько модулей сборщиков покинули свои доки и быстро погнали за разлетающимися капсулами катапультировавшихся пилотов. Пилоты целых истребителей возмутились, но угроза уничтожения одной из капсул снова сделала их покладистой. «Там их командир», — догадался Дональден. Модули-сборщики зацепили капсулы своими манипуляторами и потащили к Глакеру. Туда же направился и «Защитник-1». «Защитник-2» находился в плачевном состоянии, без возможности самостоятельно двигаться, и его тащили сразу несколько модулей-сборщиков. Экипаж понес большие потери, в основном ранеными, Убитые также имелись, как и на «Защитнике-1». Через полчаса после того, как все привели себя в относительный порядок, в одном из кубриков Дональден сел напротив пледника, пожилого пилота лет 50-60, того самого, что Джерри обещал издырявить, если остальные не прекратят безобразничать. «Ты командир этой шайки?» – спросил Дональден. «Я?» – не стал отрицать пилот. «Как зовут?» «Зови меня червонцем». «Кто тебя нанял, червонец?» В ответ старый пилот лишь усмехнулся. «Понимаю». Дональден решил зайти с другой стороны, понимая, что угрозами и физической расправой ничего не решить. Наниматели эти ребята просто так не сдают, но ну, не из кодекса чести, а просто сами боятся расправы в случае выдачи. «Давай так. Если я угадаю с первого раза, кто этот наниматель, ты не только подтверждаешь правильность, но и выполняешь какую-нибудь мою просьбу», предложил Джерри. — А если нет, тогда придется разговаривать с полицией. Ты мне не нужен. — Вот как? — неподдельно удивился Червонец. — А разве она сюда не спешит? Полиция-то? — Нет. — С чего бы это? — Скажем так, им совсем ни к чему знать про мои катера. — Ах, вот оно что! — понятливо улыбнулся Червонец. — Что ж, давай попробуем сыграть в твою игру. — Угадывай. — Серые волки? — «И что мне нужно для тебя сделать?» Немного нервно хохотнул пиратствующий пилот. «Ты их всех убьешь!» Неожиданно даже для самого себя выдал Джерри. Немного подумав, он решил, что это лучший выход из положения. «Финанспромгрупп будет раскачиваться слишком долго, организовывая контрмеры против серых волков. Ей потребуется минимум три дня. А так он их удавит прямо сегодня же». «И как ты себе это представляешь?» «Просто». Полетишь над ними и сбросишь бомбу. Коридор тебе дадут. Хм. А еще лучше. Грохнешь целый самолет на весь их этот гадюшник. В этом случае легче что-то придумать. Самолет жалко. Я их сегодня и так уже целую кучу потерял. Куплю тебе новый червонец. Даже более того. Возьму тебя с твоими орлами на работу. Ты ведь охранник. Ну вот, пострелял в меня, теперь будешь охранять. Даже так? Угу. Как тебе рапиры? «Неплохие машинки!» – кивнул Червонец. Его вороны считались по сравнению с ними морально устаревшими, как и физически. «Особенно в плане перехвата. Именно это качество в них мне и нужно. Куплю 12 штук». «По рукам?» – «По рукам!» – хлопнул Дональден по подставленной руке старого пилота. «Каков срок выполнения работы?» – по деловому осведомился Червонец. «Еще вчера. Так что выбери исполнителя для работы». Я сейчас обеспечу коридор для выхода истребителя в атмосферу планеты и уточню координаты цели. Эту работу я сделаю сам, с особой радостью. Из-за новых машин и того, что избежал решетки?» попробовал угадать Дональдом. «И из-за этого тоже, но не совсем. Не люблю, когда дают неточные вводные данные. За такую подставу нужно нести наказание». Джерри только лишь усмехнулся, набирая номер разведки Финанспромгрупп. Уже поздно вечером Джерри с особым удовольствием слушал блок новостей одного из телеканалов. диктор шевещал Сегодня днем в пригороде Корсана упал самолет. Есть жертвы. Пошла картинка разрушений, вызванных падением самолета. Они носили очень обширный характер, еще и от того, что на самолете висела 500-килограммовая бомба. Так что взрыв был ого-го. Повсюду виднелись пепелища, полностью разрушенные здания и пристройки. Неофициально считается, что вилла принадлежала королю преступной группировки, именующей себя Серой Волки. Пилот катапультировался. Сейчас его ищет полиция для дачи показаний. «Ну вот, еще одной проблемой меньше», – с облегчением подумал Дональд. «Осталось решить вопросы с игроком. Но игрок все еще никак себя не проявлял, и это беспокоило. Джерри отключил ТВ-терминал. Все, что он хотел услышать, уже услышал и знал». Червонца подобрали люди в Финанспромгрупп, и уже завтра он примет командование своим Ревеном. Дональдон сделал заказ на 12 рапир, как и обещал. Истребительная защита ему не помешает, особенно если учесть, что его ракетные катера уже просто металлолом. Механики, впрочем, обещали починить Защитник-1 за счет частей Защитника-2, но это время, а игрок, узнав об ослаблении, мог нанести удар в любую минуту. Подтверждение на атаку он дал после того, как убедился, что с его родными все в полном порядке, а значит гнусных вымогателей можно гасить, чтобы они не отщебучили что-нибудь еще более гнусное, чем атака на кольцо. Само кольцо от ракетной атаки пострадало не сильно, и монтажники уже латали пробоины, заменяя поврежденные конструкции и покрытие.